Проект «Россия», книга «Третья», часть «Пятая», «Новое время», «Модерн». «Двадцатый век еще бездомней, еще страшнее жизни мгла, еще чернее и огромней тень Люциферового крыла». Александр Блок. Глава первая. Протестантизм. Ислам на время, освободив Восточную Церковь от государства, исключил ее тем самым из мировых политических и экономических процессов. На планетарной арене остается церковь государства. Она активно занимается политикой, воюет и торгует. Род занятий определяет качество людей, которых система поднимает вверх. Формально руководство католической церкви – монахи. Фактически политики и дельцы – вряза. Этот факт в первую очередь подтверждается образом жизни католических епископов. Своим поведением они демонстрируют языческое мировоззрение. Чем больше Рим преуспевает в земных делах, тем больше вольностей позволяет себе церковная бюрократия. Церковная организация костенеет и выхолащивается в религиозном смысле. У нее появляются не только политические и экономические, но и идеологические противники. Простые христиане – видят роскошную развратную жизнь иерархов и не могут не понимать ее несоответствия христианским заповедям. Внутри католической системы растет напряжение. Какое-то время Рим подавляет недовольство. В XVI веке пружина разжимается. От церкви государства отделяется община немецких христиан. Буквально следом в том же XVI веке Англия, Швейцария, Франция – и другие страны Европы превращают католические епархии в национальные церкви. Первая волна раскольников рождает вторую, появляются квакеры, баптисты, методисты, анабаптисты, пресвятериане, адвентисты и прочие общины, именующие себя церквями. Процесс идет с небывалой скоростью. Сегодня известны сотни таких общин. Созданы они или политиками, чтобы иметь карманное министерство, или христианами, не желающими зависеть от политиков и чиновников в рясах. В 1517 году немецкий монах Мартин Лютер вывесил на дворцовой церкви в Виттенберге 95 тезисов, резко выступив против индульгенций и претензий папы прощать любые грехи всем без исключения, в том числе и умершим, естественно, не бескорыстно. Религиозная деятельность Рима объявлялась противоречащей христианству. Лютер приглашал богословов к обсуждению своих тезисов. Прежде чем продолжить рассуждать о протестантизме, отметим главное. Протестантизм создан честными людьми, искавшими правды. Основатель его был человеком, способным действовать, не страшась предполагавшегося за такую деятельность костра. Папа вызвал Лютера в Рим, где его непременно бы сожгли, Бунтаря спасло вмешательство немецких князей. Чем мог закончиться визит к папе, Лютер понимал лучше всех. Несмотря на маячившую перспективу смерти, он открыто говорил то, о чем шептались на кухнях – «Вера – это согласие воли с совестью», Лев Толстой. Судя по поведению Лютера, его совесть пребывала в полном согласии с волей и верой. Это была не поза и жест. а поразительная смелость честного человека. Сейчас боятся сказать что-то, противоречащее официальным установкам церкви, хотя за это уже не сжигают. Во времена Лютера сжигали, и он нашел в себе смелость говорить. Лютер сначала действовал, а потом получил поддержку, а не наоборот. Когда его вызвал церковный суд, он сказал собравшимся, пока я не опровергну свидетельствами Писания или ясными доводами, ибо я не верю ни папе, ни соборам. Известно, что они часто заблуждались и противоречили сами себе, меня осиливают приведенные мною слова Писания. А поскольку моя совесть в плену у слов Бога, я ни от чего не могу и не хочу отрекаться, потому что опасно и невозможно идти против совести. На том стою, я не могу иначе, да поможет мне Бог. Аминь. После этого собрания Лютера должны были казнить, но князья укрывают его. призывая умерить темп и пыл. Несмотря на предупреждения, Лютер продолжает открытый протест и чудом остается жив. Вокруг деятельности Лютера разгорается большой скандал, в него ввлекается множество самых разных сил. В результате столкновения религиозных, политических, экономических, государственных и личных интересов рождается протестантизм. Искренние намерения первооснователей протестантизма приведут к катастрофическим последствиям. Только логики, честности и смелости недостаточно, чтобы сделать правильные выводы. Лютер не осмысливал всю ситуацию, он видел ее малую часть, что извратило благие намерения. Строго говоря, протестантизм не совсем религия, это больше философия, признающая некоторые христианские догмы. Не совсем понятно, по какому принципу одним догмам отдавался приоритет перед другими. Основателем новой веры был не бог и не пророк, а обычный честный человек, свидетельствующий, что откровение он не получал. Я не посылал пророка всех, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Иеремия 23:21. Все вопросы и затруднения Лютер решал через логику и здравый смысл. На слух это кажется правильно, но в реальности логика хороша для земных дел. Для области метафизики одной логики, хоть и со здравым смыслом, маловато. Тут нужно нечто большее. Любую структуру, духовную, государственную или экономическую, можно создать на фундаменте для мира, кажущимся безумием. На рациональном мышлении и человеческом понимании нельзя построить тысячелетнюю конструкцию. В итоге протестантизм породил капитал, создав условия для рождения демократии и гуманизма. Это породило научное безбожие и технический прогресс. На планете рождается общество нового типа, потребительское. Его суть не в том, что люди потребляют, люди всегда потребляют, а в том, что потребление становится высшей целью и смыслом жизни. Люди начинают жить не ради Бога и Царства Небесного, а ради потребления. Не прошло и трех веков, как протестантизм вырождается в светское философское учение. Отцы-основатели протестантизма Оперируют рационализмом и приходят к идее предопределения. По их мысли все в мире предопределено, даже судьба не родившихся младенцев. Все это отдает язычествам, в частности учениям о карме, невозможности противостоять своей судьбе. Протестантизм превосходит результаты язычества. Если язычники оставляют человеку свободу в рамках коридора судьбы, протестанты со своим предопределением отказывают даже понятию свободы. Согласно их учению, у человека столько же свободы, сколько у шестеренки часового механизма. Логика протестантов достаточно проста. Бог всемогущ и всезнающий, поэтому ему известно все о будущих поступках. Получалась жизнь человека что-то вроде заранее снятого фильма, прокручиваемого на экране. У главного героя нет ни единого шанса поступить иначе, чем зафиксировано на пленке, все предопределено. Если принять это за истину, отсюда следуют широкие практические выводы. Их развитие гарантированно ведет систему к хаосу. Получается, можно делать все, ни о чем не думая, потому что нельзя сделать того, что не зафиксировано на пленке. Такой строгий пошаговый последовательный логический протестантизм грозит оставить общество без ориентиров. Если все предопределено, о каких ориентирах можно говорить? Предопределение устраняет само понятие свободы, заводя ситуацию в тупик. Чтобы выйти из тупика, нужен универсальный ориентир. Протестантские мыслители ищут, на что человек мог бы ориентироваться в текущей жизни. Возникает вопрос, что можно понимать знаком особого благоволения Бога. Перебирая всевозможные варианты, они приходят к выводу. Раз ключом ко всем земным благам являются деньги, Значит, Бог награждает этим ключом тех, кому благоволит. Деньги обретают метафизический смысл. Кто обладает деньгами, тому согласно этой логике Бог благоволит. Богатство и богоизбранность становятся синонимами. Не имеет значения, каким образом обретены деньги. Сам факт обладания ими является показателем богоизбранности. Деньги начинают пониматься мостиком, ведущим к спасению души. Средства становятся целью и объектом поклонения, как у язычников. Теперь их нужно не тратить, а приумножать. Чем больше денег, тем больше на тебе Божьего благословения. Молитва, религиозные обряды и традиции, подвижничество и прочее, считавшиеся христианской добродетелью, отходят на второй план. На первый план выдвигается золото. Если ради золота нужно быть честным, скромным, трудолюбивым, люди становятся именно такими. Если кто читал книгу или смотрел фильм «Унесенный ветром», тот помнит, как главная героиня Скарлет клянется перед небом стать богатой, даже если и придется для этого обманывать и предавать. Это квинтэссенция протестантской морали. Различие протестантизма и христианства не во внешних признаках. Разница в цели. Ради чего вы честны и трудолюбивы? Ради золота или ради Христа? Не само действие, а цель. ради которой оно совершается, определяет его ценность. Христос говорит о земных ценностях не только как о бессмысленности, но как о помехе, мешающей человеку войти в Царство Небесное. Если человек верит Христу, он не может просить Бога дать ему то, что затруднит обретение высшей ценности христианства. Если человек молится Богу только о земных целях, это языческая мотивация. Христиан не отличались от язычников характером просьб. Язычники молят своих богов о земных благах, для них это главное. У христиан принципиально иная шкала ценностей. Все просьбы ко Христу в первую очередь не о земном, а о неземном. Ищите Царство Небесного, остальное приложится. Макарий Великий просит Бога: Восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый видимого всего жития. Иоанн Златоуст молится. «Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук». Христиане просят в первую очередь о свершении воли Божией, о прощении грехов, о хлебе насущном в рамках потребностей. В единственной молитве, данной непосредственно Богом, говорится «Отче наш, иже и си на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». «Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, окажи, и мы оставляем ножником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». Лука 11.2 Христос проповедовал отказ от земных благ, от соблазнов. Невозможно представить христиан в роли просителей соблазнов, денег, карьеры, машины, квартиры и так далее. Если христианин просит Бога о даровании соблазнов, Фактически он просит, чтобы соблазны пришли через Бога. Но как можно молить Бога о таком, если Христос говорит «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном». но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» Матфей 18,7. Через Бога соблазны прийти не могут. Или кто получает по своей молитве соблазны, возникает вопрос, от Бога ли они? Согласно христианскому мировоззрению, Высшей ценностью является душа. Для язычников таковой являются земные блага. Язычник молится о земных благах. Многие христиане молятся о тех же благах. Возникает вопрос, если мировоззрение у христиан и язычников разное, цели тоже разные. Как может получиться, что молятся они об одном? Протестанты молят Бога о даровании денег, понимая их ключом от рая. Новое понимание денег рождает известный протестантский аскетизм. скромность в личной жизни, высокую нравственность и прочее. Христиане отказываются от земных радостей, чтобы иметь больше Бога. Протестанты отказываются от земных радостей, чтобы иметь больше денег. Каждый любит объект поклонения без меры. Люди работают с утра до ночи хорошо и честно, экономят каждую копейку, чтобы скопить как можно больше денег, посредством которых спасти душу. Внешний протестантский образ жизни вызывает уважение, но если смотреть в суть предмета, если понимать, ради чего это делается, отношение меняется. Да, конечно, поведение протестантов более уважаемое, чем поведение обезьян в костюмах, по сути, дикарей. Но если дикари не ведают, что творят, в случае с протестантами мы имеем классическую дорогу в ад, выложенную благими намерениями. Они пытаются пройти в рай не дорогой, указанной Христом, а обходным путем. Их учение весьма логично, но оно никуда не ведет. В нем нет истины, нет Христа. В итоге стараниями протестантов на планете рождается новое существо – капитал.